Глава двадцать Утро понедельника. Одно из самых страшных словосочетаний для русского человека. Надо сильно постараться, чтобы не думать об этом и начать работать. Я в свое время тоже прочувствовал его тяжесть сполна, но теперь это не про меня. Даже не знаю, куда запропастились, свойственная нормальному человеку лень вылезать утром из-под одеяла и куда-то идти. Спросите, не приболел ли я? Ну, я точно не знаю, передается ли трудоголизм воздушно-капельным путем. А может быть, контактным? И кто же является источником инфекции? Кто этот нулевой пациент? Да какая теперь, в принципе, разница? Главное, что я иду на работу с удовольствием. И начало новой рабочей недели меня морально не тяготит. «Как спалось?» – спросил отец, когда я вошел в столовую. Кроме него там пока никого не было. Меня больше всего удивило, что он не читает газету. Она просто лежит рядом с ним на столе. Я не сразу обратил внимание, что газета разорвана пополам, после чего ее положили на край стола, дав время осознать свою вину и плохое поведение. «Отлично спалось», — на автомате ответил я, глядя на газету. «А чего это ты с ней так сурово?» «Пересказывать не буду и читать не советую», — усмехнулся отец, покачав головой и бросив косой взгляд на уничтоженный утренний раздражитель. «На первой полосе статья о задержании беглой катаржанки. Они там...» Такое написали, что руки против моей воли лишили меня утренней традиции читать газету. Раз и пополам. Вот лежит теперь, отдыхает. «На пол капает», — сказал я. «Что капает?» — насторожился отец, осматривая край стола. «Кровь из разорванных статей», — пояснил я. тфу на тебя!» — хохотнул отец. «Я уж серьезно подумал. Она оттуда капала еще до моего фатального вмешательства. Всю дорогу от типографии до нашего крыльца можешь проследить. Какие планы он сегодня?» — Работать, работать и еще раз работать, как завещал кто-то великий, — ответил я, усмехнувшись. Потом к Волконскому. — Сегодня решил? — улыбнулся отец. — А чего тянуть? Куплю тортик, попьем чаю, поговорим по душам. После нашего выкрутаса с пропажей Марии я практически уверен, что с ним несложно будет договориться. — Да уж тогда вы явно перегнули, — покачал головой отец, пытаясь подцепить вилкой кусочек жареного бекона. — У князя железные нервы. «Хотя сколько лет на таком посту сделают выдержанным даже последнего неврастенника. «Начнем с того, что на такой пост неврастенника вряд ли возьмут», — усмехнулся я. «Это да», — кивнул отец. «Ну, удачи тебе. Мне кажется, что все должно получиться». «Доброе утро», — сказала мама, входя в столовую с Катей одновременно. «А что это у вас с газет случилось?» «Наказано за плохое поведение», — сообщил отец. «Там про арест образцовый такой написано, что мои нервы не выдержали». Для утра понедельника это явный перебор, а впереди рабочая неделя. На фонтанку я сегодня приехал чуть позже обычного, примерно без четверти восемь. Из припарковавшейся впереди меня машины вышла Анна Бразцова в бодром расположении духа. Увидев меня, улыбнулась и помахала мне ручкой. Потом вышел Андрей и сразу направился в мою сторону. «Привет, Сань», — сказал он, улыбаясь и протягивая мне руку. «Ты это прекращай». «Что именно?» — удивился я. Ты уже столько раз меня спасал, что я обязан тебе по жизни, — ответил он, смеясь. Если это будет продолжаться, мне нечем будет с тобой расплачиваться. Отдай мне свою душу, — зловещим голосом произнес я. Не могу, — покачал голову Андрей. Она уже твоя, а два раза не получится. Ну и подумаешь, не очень-то и хотелось, — усмехнулся я. Как, Аня, все в порядке? Как видишь, — сказал он и кивнул на свою невесту, которая застыла на крыльце, наблюдая за нашим разговором. Улыбает, стоит. «Золотой человечек. Тот случай, когда радуешься, что яблоко упало от яблони очень далеко». «Мама ее не обижала?» – решил ее уточнить. «Только тем, что, не выдержав протестов дочери, приказала ее связать и залепить рот и глаза», – поморщившись, сказал Андрей. «Больше никаких физических воздействий. Пыталась Аня убедить встать на ее сторону, но та ни в какую». Стойка и храбрая, противостоять такой маме нелегко», – сказал я. Да, кивнул Андрей, этого не отнимешь. После свадьбы заберешь ее к себе в сосудистый центр, спросил я предвкушая ответ. А ты отпустишь? Удивился Андрей. Одна из немногих ситуаций, где у меня нет выбора. Конечно, отпущу, куда оденусь, улыбнулся я. Уже ищу замену в лице нескольких лекарей, которые будут составлять диагностическое отделение. Пойду искать свою вторую душу, улыбнулся Андрей. Как найду, сразу отдам. Не люблю ходить в должниках тогда постараюсь найти сразу несколько рассмеялся я так на всякий случай попрощавшись с андреем я в еще более хорошем расположении духа поднялся к себе в кабинет доброе утро александр петрович приветствовал меня проковве с молоком или со взбитыми сливками доброе утро улыбнулся я ей в ответ второй вариант и настраивайся потихоньку на переезд время пока есть какой переезд насторожилась девушка как на какой делано удивился я ее вопросу в университет Я не могу себе позволить остаться без такого ответственного секретаря. — В университет? — растерянно переспросила Прасковья. — Это так далеко от онкоцентра. — Не стоит так расстраиваться по этому поводу, — заверил я. — Савелий будет работать в десяти метрах от тебя секретарем проректора по учебной части. — Так это совсем другое дело, — девушка расцвела. — Так бы сразу и сказали. — Только скажите, я за пять минут соберусь. — Хорошо, предупрежу за шесть минут форы. подбегнул я ей и вошел в свой кабинет. До торжественного открытия университета осталось совсем немного, а до заселения доходного дома, рассчитанного на проживание приезжего преподавательского состава, так и вообще рукой подать. Вчера вечером мы с Катей съездили таки посмотреть на стройку. У дома уже на стадии завершения кровли, и большая часть рабочих ударно трудится на возведении стен самого университета, который даже в недостроенном виде заметен издалека, а уж тем более с реки. Выйдя на набережную, я заметил, как притормаживают напротив стройки экскурсионные яхты и катера, давая возможность туристам рассмотреть будущего красавца. Больше, чем уверен, что слухи о новом медицинском университете разлетелись далеко от Санкт-Петербургской губернии. Многие медицинские династии захотят, чтобы их отпрыски учились в самом передовом учебном заведении Российской империи. Что ж, будем ждать. Вступительные экзамены покажут, кто достоин. Работа в госпитале кипела. Теперь мы не делали акцент четко на онкологии или сосудистой патологии. Для этого теперь есть специализированные центры, где трудятся лекари, уже как следует набившие руку именно на этом. А это играет большую роль и в качестве оказываемой помощи, и на скорости обслуживания. Кроме того, там налажен процесс последующего наблюдения для исключения или раннего лечения рецидивов, процент которых медленно, но неуклонно снижался. «Сделай так, чтобы госпиталь и без тебя продолжал работать по той же схеме», сказал как-то при встрече Обухов. «Будет что-то типа института повышения квалификации. Количество нуждающихся в обучении практикующих лекарей и знахарей огромно. Потребность в подобном госпитале исчезнет очень нескоро». «Вообще-то я думал перенести это все в университет», возразил я. «Саша, я тебя умоляю», всплеснул руками Обухов. «У тебя и без этого работы хватит». На тебя сейчас столько студентов свалится, что скучать точно не будешь. И главное не забудь фармацевтический факультет. России нужны новые лекарства. Достаточно уже средневековья на прилавках аптек». «Думаете, я смог бы про такое забыть?» – усмехнулся я. «Для меня самого это очень большой вопрос. Вы ведь знаете». И по этому поводу очень радостная новость. Курлянский согласился стать деканом факультета и заведовать кафедрой. И главным лаборантом назначил уборщицей. — кивнул Обухов. — Пусть старик тут круглые сутки кружит юлой, у него энергии много. — Ну, это было бы его условие, хочет сам всем управлять, — усмехнулся я, представив Курлянского со швабры в коридоре университета. — Но я на самом деле заведующий кафедры вижу Елизавету Алексеевну Преображенскую. Она пока возражает, но как только она хлебнет сполна, сам попросит ее назначить. — Что ж, подождем, когда хлебнет, — усмехнулся Обухов. А, Господь готовь пока к автономному существованию без тебя. Этот поток обучаемых лично для тебя будет последним. Потом передавай в хорошие руки, как любимого котика. Сам будешь заниматься подготовкой преподавательского состава университета и организации приемной комиссии. В июле жду волну абитуриентов. Уверен, мало тебе не покажется. «Так это же отлично», — ответил я, улыбаясь от уха до уха. «Чем больше мы обучим, тем быстрее в Российской империи... Поднимется уровень здравоохранения. «Ты ненормальный!» Покачал головой обухов и тяжело вздохнул, глядя на меня, как на смертельно больного родственника. Нормальные люди при этих словах хватаются за голову и бегут, куда глаза глядят. А ты радуешься. Мне в детстве кокос с пальмы на голову упал. С тех пор хожу и улыбаюсь. Все так жизнерадостно ответил я. — Звучит правдоподобно, но не припомню, чтобы Петр Емельянович возил семью в столь теплые края, — усмехнулся Обухов. — Вот так и живем. Хреначим с утра до ночи и радуемся жизни. — Ну, про до ночи это я, конечно, загнул. Это пример из прошлой жизни, когда, бывало, ушел из дома утром, а через полтора суток вечером вернулся, переночевал и снова на полтора суток. — Что вы там говорите? Гзот? А что это за зверь такой? Ни разу не встречал. После работы, как и собирался, заехал в приглянувшуюся элитную кондитерскую и поехал в гости к будущим молодоженам. В этом статусе им осталось находиться уже меньше пяти суток. Князь Волконский встречал меня на крыльце особняка лично, отослав дворецкого куда подальше. Такой я важный гость, прям оторопь берет. Улыбка князя сама по себе была увесистым драгоценным камнем. Сразу расслабляешься и чувствуешь себя как дома, так и тянет поведать ему по секрету все тайны мироздания. «Как прошел рабочий день, Александр Петрович?» Заботливо поинтересовался Волконский. «Как всегда, отлично», — ответил я, передавая Тору Дворецкому, который умудрился-таки приблизиться на расстоянии вытянутой руки и тут же испарился в сторону гостиной. «Коллектив работает как слаженный механизм. Почти все вопросы решаются без моего участия и без ущерба для лечебного процесса. Готовьте свой первый корабль к самостоятельному плаванию», — Понимающе кивнул князь. — Считаю, что он уже готов. Остались лишь последние штрихи. — А готовы ли вы взойти на борт почти достроенного линкора? — спросил князь, глядя на меня сквозь хитрый прищур. — Готов, — уверенно ответил я. «Это ж — Это же замечательно, — ответил Волконский, улыбаясь еще шире. — И когда будем разбивать игристое аборт? наиболее вероятно, что это произойдет в начале июня. — Эх, значит, в качестве подарка на свадьбу не успеет, — покачал он головой. За время разговора мы дошли до его кабинета и уселись за чем-то в стоящее перед камином кресло. Топить его уже не было никакого смысла, поэтому оставалось только разглядывать искусное обрамление самого камина и статуэтки на каменной полке. «Я слышал, вы собираетесь в Питере особняк строить, не так ли?» – спросил я, вспомнив Настя на задание. «Именно так, Александр Петрович», – кивнул Волконский, не прекращая улыбаться. «Вы узнали это одним из первых. Настолько тесно переплелись наши дорожки» что уже и не расплести. Да и не вижу в этом глубокого смысла. Меня это устраивает. Так что же привело вас ко мне после плодотворного трудового дня? Никак, именно то, о чем я сейчас думаю. Вполне возможно, Михаил Игоревич, пожал я плечами. Вы человек прозорливый и дальновидный. Других советники и не пустят. Я не буду тянуть, и речь пойдет о Кате. Волконский довольно кивнул, не проронив ни слова. Видимо, правильно предполагал. Матерый волк знает все пути перемещения потенциальной добычи. В ходе сложных семейных дебатов на грани метания посуды мы пришли к выводу, продолжил я, что такой дар, что открылся у Кати свести к работе мастера души в клинике, просто кощунство. Я сделал небольшую паузу, глядя на глаза князю, но он снова молча ждал. «Ну, и повторяю судьбу Валентины Андреевны, она не хочет, да и мы против», сказал я после небольшой паузы. «Если бы была возможность ей учиться, не отрываясь от семьи, и работать потом под вашим покровительством с частичной занятостью, Оставаясь в мире обычных людей, тогда другое дело. Такой вариант вполне приемлем. А сама Екатерина Николаевна что говорит по этому поводу? Поинтересовался Волконский. Созвученной мной постановкой вопроса она абсолютно согласна, сообщил я. Как вариант участвовать потом в обучении ваших специалистов некоторым тонкостям ее мастерства. Тех, у кого есть предрасположенность, естественно. Очень практичное предложение, довольно кивнул князь. Обязательно учту это. «Так что вы скажете по поводу такого варианта?» – спросил я. «Анналы истории пока не знали такого варианта развертывания событий в жизни хозяина душ», – неторопливо произнес Волконский, подперев щеку кулаком. Он же перестал улыбаться и выглядел задумчиво. «Но мир ранее не знал и про разработанный вами метод лечения злокачественных новообразований, проподнявшуюся на совершенно новый уровень методу очистки сосудов. Все течет, все меняется». Я не готов пока ответить на ваш вопрос однозначно. Хоть и неоднократно размышлял на эту тему, дайте мне еще время подумать. Хорошо, спокойно ответил я. Почему спокойно? Мне кажется, он решит этот вопрос положительно. Это удовлетворит все стороны. Император и тайная канцелярия получат очень ценного сотрудника, а мы не потеряем Катю как члена семьи. У меня есть к вам еще один вопрос, сказал я, ожидая от князя какой-либо реакции. Снова то, о чем я думаю, с интересом спросил князь. Вы прямо взяли на себя роль основного переговорщика. Но я вас прекрасно понимаю, вы беспокоитесь и искренне переживаете за людей, за которых просите. И сам этот факт только еще выше поднимает вас в моих глазах. Если бы я был императором, то вполне вероятно взял бы вас на работу советника. Может, не главного, но переговоры вы вести умеете. Прошу прощения. Улыбнулся князь и махнул рукой. Разобралось, старика. Итак, слушаю вас. «А еще я хотел поговорить о Марии», — сказал я, а Волконский снова довольно кивнул. Она, в отличие от Кати, готова исчезнуть в пучине работы в составе контрразведки, но нисколько не возражает, если будет возможность показываться и в обычной жизни. Зато недолгое время, что мы с ней знакомы, все успели привязаться к ней, и это взаимно. Ведь, возможно, будет периодически отпускать ее домой, хотя бы изредка. «А у нее есть дом?» — удивился Волконский. Вы, наверное, имеете в виду дом ее родителей в селе Никольском. Мне кажется, там по ней не так сильно скучают. Но подарки принимать им понравилось. Пожалуй, только отец составляет исключение. Ее дом у каждого из нас, — улыбнулся я. У меня, у Насти, у Виктора Сергеевича, да и у Валерия Павловича. Вообще, ее финансовое состояние позволяет приобрести дом не хуже того, в котором мы с вами сейчас находимся. У нее столько денег? Вот теперь князь удивился по-настоящему от души. Его лицо вытянулось искренне, неподдельно. «Но откуда столько мага из другого мира, находящегося в теле ребенка, вышел в селе?» «Можно сказать, наследство. Подробности умалчиваются. Могу сказать только одно. Она никого не ограбила». «Это те самые мешки, что вы вместе выносили из портала?» «Ну да, в них было золото. Много золота». «Не скажу, чтобы это многое меняет, но стоит учесть», – кивнул Волконский. «Пусть она снова ко мне придет». Мы найдем подходящий вариант».